Глава 21. Вражеские лезвия стремительно закручиваются, словно колесо повозки, и устремляются к моему горлу. Длани асуры почти рефлекторно вспыхивают, отражая удар. Хватает пары янтарных росчерков, своими руками не касаюсь. Опыт подсказывает, клинки могут быть отравлены. Демон перемещается, оставляя за собой призрачные силуэты, сотканные из тьмы. Он возвышается над остальными, а его длинные ноги изгибаются неестественно, словно у диковинного зверя. Из окружающего сумрака в меня летят новые снаряды. Несколько мгновений я пытаюсь подстроиться под ритм нежданного противника. Даже шаг пылающего солнца не позволяет угнаться за ним. Мои атаки рассеивают лишь остаточные образы. Тварь издает призывный рев, и я тут же ощущаю приближение нескольких более слабых демонов. Главный прячется за ними, продолжая атаковать, но по-прежнему ловко уклоняясь от моих ударов. Попытка замедлить меня проваливается. Длани ассуры послушно сносят головы двум порождениям тьмы. На меня бросаются еще трое, но из земли вверх устремляются корни, пронзая их насквозь от паха до макушки. Зрелище отвратное. Предводитель демонов резко подается назад, но теперь я готов. Внимательно наблюдая за его движениями, я начинаю улавливать закономерность. Каждый раз перед рывком его тело едва заметно напрягается, выдавая направление следующего броска. Вместо того, чтобы гнаться за ним, я сосредотачиваюсь на предугадывании его маневров. В следующий миг, когда демон собирается отпрыгнуть влево, я бью на опережение, и мой кулак настигает тварь в воздухе не благодаря чистой скорости, а с помощью точного расчета. Раскаленная словно солнце, призрачная рука под хруст костей перебивает ему хребет, а через миг, покрытая пленкой кей-ладонь, подобно гигантскому тесаку, пластает его, вырвавшись на свободу из чужого корпуса. Ублюдок разваливается на две части, как кусок сырого мяса под ножом мясника. Черно-бурая жижа щедро плескает на древесную кору. Несколько капель попадают мне на кожу, вызывая шипение, но тут же прорастают растения, впитывая отраву. Это происходит рефлекторно. Верхняя часть демона пытается отползти, хрипя и вываливая внутренности. Он издает пронзительный виск, но недолго. Остатки еще живой твари перемалывают голодные побеги. Они обвивают тело демона, утаскивая его под землю, где и разрывают на части. Бой выдался недолгим, но напряженным. Я выравниваю дыхание, извлекая печать из запазухи пазухи и активируя ее. После вливания небольшого количества ки прямоугольная бумага вспыхивает и истлевает. На ее месте появляется сфера, которая устремляется ввысь подобно комете. Набрав в высоту, она увеличивается и взрывается. Мысленно сконцентрировавшись, я представляю образ врага, и в воздухе проявляется его гигантский силуэт, сотканный из мелких пульсирующих огоньков алого цвета, озаряющих ночное небо. Пока техника еще освещает небосвод, я поспешно отступаю. Для верности забираю голову одного из демонов, нанизывая ее на крепкий кол, созданный оплетающим побегом. Замечаю распластанное на земле тело гвардейца, подхватив павшего товарища. Шагом пылающего солнца устремляюсь обратно. «Эй, что произошло?» — встречает меня взволнованный Райдо. «Ты в порядке? Дыхание преисподней!» а хейт он, заметив голову на палке. Вот почему ты вечно влипаешь в неприятности? Отошел до ветру и даже там откопал трупоеда. А это еще кто? Умник указывает на мертвеца на моем плече. Возвращаемся. Нужно срочно доложить капитану Эйрину. О чем? На нас нападают демоны? Тревожно спрашивает спутник, едва поспевая за мной. Нет, я в кустах ее нашел. Тряхнув уродливой башкой, не могу сдержать сарказма. А со стороны леса уже чувствуются приближение враждебных аур. Десятков и десятков аур. На подходе к стенам лагеря нас встречает дюжина бойцов во главе с сержантом. Отряд растянулся в шеренгу и подходит к позициям дозорных. «Что случилось, новобранцы? Теней в лесу испугались», — насмешливо бросает широкоплечий младший офицер. Впрочем, его ухмылка быстро исчезает. Увидев демона, он извлекает еще одну сигнальную печать. В небе вырисовывается меч и щит, знак готовности к бою. «Всем отступать! Дозорным вернуться в лагерь!» громогласно командует он. В этот момент слева на границе леса вспыхивает новый сигнал. Уродливая голова демона, похожая на морду разорителя, а за ним в небе расцветают еще новые сигналы. Мы успешно отступаем за линию чистокола. На стены поднимаются лучники, а сами укрепления усиливаются адептами с техниками земли. Перед чистоколом вырастают толстые гранитные пластины, способные сдержать удар даже серебряного богомола. На Большом плацу перед воротами капитан Эйрин спешно раздает приказы. Отряды стекаются к плацу, словно ручьи, вливаясь в общее построение, а оттуда растекаются по позициям. «Итак, бойцы!» — ободряюще кричит капитан. «Отряды разведки еще не вернулись, поэтому мы не знаем численность врагов. А значит, сегодня будет жаркая ночка. Кому-нибудь здесь страшно? Хочется к мамочке. Собрать вам котомку в дорогу?» «Нет, капитан!» — дружно отвечают гвардейцы. Даже с дальних позиций доносятся крики, хотя в голосах слышится усталость и тревога. Понимаю, они еще не оправились от прошлой битвы. Ко мне пробиваются Торвальд и Изаар, а с ними еще несколько бойцов из нашего отряда. «Не слышу вас, котята!» — хмыкает Эйрин. «Нет, капитан!» — раздается оглушительный рев. «Мы выкладываемся на полную, кажется, даже земля содрогается». «Вот это другое дело, бойцы. Стоим до конца. За нашими спинами империя. Мы — последний рубеж, отделяющий простых людей от смерти». Бойцы одобрительно кивают. Каждый понимает, что безопасность его семьи напрямую зависит от того, как гвардия сделает свою работу. «А теперь скажите мне, отродье небесного дракона, что мы делаем с этими трупоедами?» «Рвем в клочья, капитан!» — дружно ревут гвардейцы. «Громче, щенки! Что мы делаем с демоническими отбросами?» «Рвем в клочья, капитан!» От нашего рева, кажется, даже воздух дрожит. «Именно!» — Эйрин скалится, обнажая зубы. «Мы вколачиваем их, поганые клыки, им же в глотку. Мы отправляем их обратно в подземное царство. По чистям!» «И клянусь вонючими кишками горного духа, сегодня мы устроим им такую бойню, что на небесах станет жарко». Воодушевляющую речь прерывают шум и сильная дрожь земли, словно начинается настоящее землетрясение. Офицеры и сержанты, получив указания, спешно разводят последние отряды по местам. Подоспевший Волкан приказывает нам помогать на стенах. Райдо пытается у него что-то уточнить, но я не трачу время на пустые разговоры и уже поднимаюсь по лестнице на временные укрепления, опередив остальных членов отряда. За мной устремляются Торвальд и Изаар, а весна плетется в самом конце, держась за голову. Видимо, получил отеческий подзатыльник за свою болтливость. Что ж, похоже, жизнь его ничему не учит. Лучники выстроились на стенах двумя шеренгами, готовясь к залпу. Сержант стрелков торопливо проходит между ними, отдавая последние указания. Это гвардия императора, и в колчанах у них артефактные стрелы, а не всякий мусор. Некоторые бойцы сами заряжают снаряды, напитывая их ки и окутывая убийственными техниками. Из леса доносится гул приближающегося чудовища. Видно, как падают деревья. Несколько стволов на границе рушатся, и на поляну выныривает гигантское создание. За кронами его было не разглядеть, но теперь тварь предстает во всем своем уродливом величии. Само существование подобного монстра в нашем мире кажется невероятным. Змееподобное тело покрыто крепкими наростами. Десятки лап с каждой стороны вспарывают землю. Уродливая морда усеяна множеством глаз. Вытянутая пасть беспрестанно клацает, создавая неприятный оглушающий шум. Чудовище не лезет к лагерю, держась на расстоянии за первой линией деревьев. Из чаще показываются первые разорители. Целая орда выбегает на простор. Кроны продолжают колыхаться, следом появляются массивные стражи, а между крупными демонами мелькают юркие ловчие. Огромная зверюга вытягивает пасть, равнодушно поглощая собственных собратьев. Нам же лучше. «Что там происходит?» — хриплый голос Торвальда отвлекает меня от этого мерзкого зрелища. Стая разорителей отделяется от основного войска, явно намереваясь заскочить на стены. «Залп!» — надрывно кричит сержант. Луки синхронно выпускают град заряженных техниками стрел. Настоящая буря стихий обрушивается на отделившихся тварей, не давая им продвинуться дальше. Гвардейцы испускают триумфальный крик, хотя пока что радоваться нечему. Я же продолжаю наблюдать за огромным демоном, поглотившим уже несколько десятков своих. Замечаю, что он выбирает не случайных жертв, а сильнейших. В его недрах зарождается нечто пугающее, а источаемая духовная энергия становится плотнее и злее. «Сержант, готовьтесь!» — кричу я, подбежав к командиру лучников. «О чем ты?» Он окидывает меня презрительным взглядом, не заметив знаков отличия, но все же поворачивается и отдает соответствующие приказы. Демон-многоножка складывается пополам, поднимая переднюю часть тела. Его морда еще сильнее вытягивается. Со стен летят стрелы, но достигают лишь конечностей демонов. Чудовище изрыгает в воздух темное облако, стремительно летящее в нашу сторону. Клубящаяся дымка поглощает все снаряды. «Дай-ка сюда!» — Изаар забирает лук у одного из бойцов с порванной тетивой. Оружие с хлопком охватывает обжигающее пламя. Изаар касается пальцами невидимой тетивы, проявляющейся огненной нитью. На луке тут же вспыхивает мощный огненный снаряд. К нему бежит возмущенно кричащий сержант, но южанин его опережает. Полыхающая стрела взмывает в небо, пронзая плотную темную тучу. Изаар делает резкий взмах, и небо озаряется ревущим пламенем. Часть дымки рассеивается, и войско Эйрина видит окутанных теневыми сферами демонов. Они обрушиваются на стены, подобно смертоносному дождю. Внешняя оболочка смягчает их падение, но все равно выбивает каменные куски стены и сбрасывает солдат. Везет тем, кто падает внутрь укреплений. У стен появляются незаметно подобравшиеся тенеплеты. На нас бросается массивный разоритель, сметая часть лучников. Изаар поворачивается к нему, но я успеваю первым. Мощным ударом впечатываю башку чудовища в зубцы стены. Его череп трещит, но выдерживает. Реагируя на стремительное движение товарища, я отпрыгиваю, и огненная стрела южанина вонзается прямо в разверстую пасть. Демон-многоножка готовит новую порцию жертв, продолжая пожирать окружающих. С первой волной мы справляемся, но поредевшие ряды лучников уже не так эффективно встречают врага. Новый отряд разорителей прорывается к воротам. «Скорее!» — кричу я, высунувшись из бойницы. Внизу ситуация складывается тревожная. Упавшие за стену бойцы пытаются прийти в себя, оглушенно тряся головами, но на них надвигается один из разорителей. Беднягам нужен способ вернуться внутрь лагеря, а еще время. И я намерен его им купить. Рывком бросаю себя в воздух, попутно формируя растительную лестницу поверх гранитных пластин за счет созданных в ней корней. Миг, и я приземляюсь противнику прямо на холку, обрушив на него сдвоенный удар сцепленных вместе кулаков. Демон, взвизгнув, падает на разъезжающихся лапах, а из мрака уже выныривают новые тенеплеты. Успеваю сбить нескольких, но двое заходят со спины. Их очень вовремя испепеляют стрелы из аара. Тварь подо мной встает на дыбы, но я крепко держусь одной рукой за холку, другой отбиваясь от лезвий. «Сидеть!» — гаркаю я, и янтарная длань Асуры пробивает череп вместе с его содержимым. Издохший противник валится ничком, а я запрыгиваю обратно на стену по созданной мной лестнице. Лучники сбивают демонов, не давая им последовать за мной, а уже через миг ступени опадают растительной трухой. Не облегчать же им штурм, вряд ли оценят. Тем временем демон-многоножка непонятного вида выплевывает сразу несколько туч в нашу сторону, знаменуя начало полномасштабного наступления. Остальные твари, заполнив уже половину поляны, выдвигаются вперед. Невероятно, но на спины монструозных разорителей взбираются стражи. У некоторых прямо на руках вырастают щиты, создавая защитные барьеры для тех, кто ступает позади. Стрелы продолжают падать с нескончаемым стихийным дождем, но большая часть отскакивает от этой защиты. Происходит невиданное, демоны действуют разумно и слаженно, словно переняв тактику у людей, такого, насколько мне известно, прежде не было. Изаар успевает рассеять еще одно облако, не позволив врагу проникнуть через стену прямиком в наш тыл. Две другие тучи пролетают глубже в лагерь, и, несмотря на все усилия защитников, этому не удается помешать. Высадка проходит успешно, но не для захватчиков. Демонов быстро встречают ударные отряды, превращая их в кровавое месиво. Однако вместе с обычными разорителями внутрь проникает группа тенеплетов и ловчих. Первые твари нападают из-под тишка, пытаясь посеять хаос, но гвардейцы сражаются стойко и сплоченно. Вторые юркими молниями носятся в толпе, нанося стремительные удары, от которых тяжело защититься. Хватает и вскользь распоротой глотки, чтобы гвардеец выбыл из боя, если не жизни. Однако даже потери не омрачают боевой дух защитников. Каждая поверженная тварь сопровождается могучим ревом. Разорители пытаются штурмовать стены, прикрываясь техниками стражей, но в бой вступают адепты. Перед демонами вырастают каменные чистоколы, подобные ежам. Со стен обрушивается вода, замораживая врагов в ледяные статуи. Снаряды разбивают обледеневших демонов в дребезги. На пути захватчиков вырастают небольшие рощи, вспыхивающие пламенем, когда враг пытается их преодолеть. Под лапами иных тварей внезапно образуются ямы, и те падают с утробным вскриком на металлические шипы. По всей линии соприкосновения двух армий, человеческой и демонической, идут ожесточенные сражения. Пока нам удается сдерживать натиск, но главную угрозу представляет демон, извергающий из себя других тварей. «Необходимо уничтожить вражескую осадную машину!» — кричит Эйрин. Капитан лично участвует в битве, уже сразив десяток проникших в лагерь разорителей. Вокруг него растет гора поверженных врагов. Со стен в гущу сражения бросаются опытные бойцы. В их глазах горит жажда битвы. Они понимают, что могут не вернуться, но готовы пойти на риск и пожертвовать собой ради победы. «За империю! Во славу императора!» — раздаются ликующие возгласы самоотверженных бойцов. «Развлечемся, братцы!» — ору я, стараясь перекричать шум сражения, и в моем голосе прорывается нездоровое веселье. Упоение дракой затуманивает разум, и эмоции берут верх. «Я пойду», — решительно заявляет Райдо, хоть и залитый кровью, но стоящий уверенно на ногах. Рядом со мной возникает Торвальд и произносит с ноткой мрачного фатализма. «Я тоже, Зена, за брата». «Хватит болтать!» — перебивает Изар. «Я вас прикрою». Я вновь бросаюсь со стены в самую гущу сражения. Янтарные всполохи вспыхивают пламенем. Мои удары отбрасывают разорителей, разнося черепа слабейшим. Торвальд, поначалу сбитый с ног, прыгает следом, пока я удерживаю строй. Его топор размашистым ударом посылает ледяную крошку, рассекая и промораживая насмерть трупоедов. Рядом сражаются наши братья по оружию, сдерживая натиск демонов. Поле битвы превратилось в настоящий полигон стихий. Несколько групп гвардейцев пытаются прорваться сквозь море противников. Мы вливаемся в одну из них, чтобы увеличить общие шансы на успех. Кровь, крики и рев заполняют все вокруг. Мы продвигаемся по дуге, там, где наступление демонов почти захлебнулось в стихийных техниках. Это место напоминает мне испытание, пройденное вместе с Каору. Заметив прорыв, враги активно стягиваются к нам, пытаясь помешать. В какой-то момент Торвальд отстает, он и еще несколько гвардейцев вязнут в схватке с массивным стражем. Трехметровый исполин преграждает им путь, размахивая огромным костяным клинком. «Уноси оттуда ноги, Зена!» — орет северянин. Демон топает, подбрасывая бойцов в воздух и ударом огромного меча разрубает одного из них. «Я хочу повернуть назад, но понимаю, что нужно верить в своих товарищей. Наша главнейшая задача — уничтожить живую осадную машину, а потому я продолжаю продвигаться вперед». Меня пытаются окружить и оттеснить, но невозможно зажать в тиски солнечный луч. Словно вспышка небесного светила, я перемещаюсь между врагами, стремясь как можно быстрее добраться до главной цели — плюющейся особи. Тем временем Эйрин командует контратаку. От стены выступает несколько ударных отрядов, окончательно останавливая вражеский натиск. Слаженным действием мешают падающие с неба демоны. Не всех удается убить сразу. Они продолжают сеять хаос, но закаленных в боях гвардейцев не так просто сломить. Вместе с еще несколькими гвардейцами я достигаю леса и ныряю в его объятия. Почти сразу на меня обрушиваются тенеплеты и ловчие, но им за мной не угнаться. Я стремлюсь к цели лишь мимоходом, сбивая самых прытких. Несколько ударов сердца, и колоссальный осадный демон вырастает передо мной. Вблизи он еще огромнее, нависает, словно ожившая гора. Он больше не пожирает других тварей, но в его недрах зарождается нечто поистине ужасающее. Замечаю, как вокруг падают демоны, их тела начинают таять. Шагом пылающего солнца перемещаюсь к его пасти, но в воздухе меня настигает долговязый демон. Один из ловчих все же сумел подловить меня. Напрасно. Мы падаем, обмениваясь ударами. И нескольких он избегает, даже успевая ранить меня, но уже у самой земли я хватаю его эфемерными дланями и разрываю пополам. Неподалеку в гуще демонов вздувается холм, и земля лопается. Оттуда выскакивает ударный отряд, который тут же окружают враги. Мельком замечаю среди бойцов Вана, дружка-наследника Кровавого моря. Сейчас не до него, у меня другие приоритеты». Огромная пасть распахивается прямо надо мной, но я захлопываю ее ударом по нижней челюсти. Сразу три золотистых конечности встречаются с подбородком выродка. Под и треск зубов снаряд, зарождавшийся в глотке демона, разрывается внутри и выплескивается наружу, обдавая все мощной волной гнилостной энергии. Когда та исчезает, я слышу ликующие голоса вокруг. Еще несколько тоннелей открываются поблизости. Практики земли работают не хуже кротов. Демоны вязнут в сражении, их строй начинает разваливаться. Моя главная проблема еще не решена. Многоногий демон пятится, готовя новую атаку. Ну уж нет. Это была его последняя попытка. Я пробиваюсь сквозь разорителей. Пара стражей неуклюже преграждает путь, выставляя костяные щиты, но я лишь отталкиваюсь от одного из них и бросаю себя вверх на голову осадного исполина. Прямо к его глазам. Длани асуры вспыхивают и начинают хлистать их, заставляя лопаться, словно перезрелые плоды. Я наращиваю скорость ударов, пытаясь пробить череп, крепкий, как гранит. Янтарные конечности разгораются еще ярче, озаряя окрестности ослепительным светом. Вдохновленные моим сражением гвардейцы с удвоенным рвением набрасываются на врагов. В отличие от людей, демонам совершенно плевать на смерть. Они упиваются битвой. И в этом я даже могу их понять. Меня самого захлестывает бешеное болезненное наслаждение. Исполинский осадный демон пытается еще раз извергнуть что-то из пасти, но и в этот раз я останавливаю его, связав накрепко обе челюсти корнями. Его голова уже измята, местами тлеет и даже горит. В последнем усилии он приоткрывает пасть, и по округе раскатывается оглушающий рев. Повинуясь этому призыву, демоны бросаются прочь. Лишь те, кто зажат нашими бойцами, продолжают сражаться, стремясь забрать с собой еще кого-нибудь. Гиганты сам пятятся, но я не могу позволить подобной твари уйти. Сконцентрировавшись на одной точке у переносицы, я наношу удар за ударом. Длани асуры разгоняются до невероятной скорости, со стороны даже не видно отдельных движений. Янтарные руки пылают, раскалывая пластину за пластиной. Защитный панцирь пытается нарастать, я ощущаю движение энергии по массивному телу, но за мной уже не угнаться. Я проламываю две пластины, пока нарастает одна, продвигаюсь вниз и вглубь по черепу монстра. Каждый удар приближает меня к цели, пока, наконец, я не добираюсь до основания черепа, там, где эта исполинская башка крепится к позвоночнику. Раскаленная, подобно лаве, дланя суры пробивает окровавленную кость, другими дланями я впиваюсь в плоть и разрываю позвонок. Еще несколько мгновений голова удерживается на мышечном каркасе, но под собственным весом падает, давя медлительных стражей. Захлестнувшая меня боевая ярость требует выхода, и, упав на отрубленную голову, я рефлекторно наношу еще пяток ударов, прежде чем понимаю, что все закончено. Усилием заставив себя остановиться, замечаю, что вокруг затихает битва. То тут, то там еще идут точечные схватки, но это агония разбитого воинства остатки гвардейцев добивают последних демонов а вокруг меня собирается толпа из нее выступает ван в сопровождении соратников похвально что он был на передовой но в его взгляде я замечаю что то недоброе младший сержант сейдер начинает хлопать и скандировать не мое имя зена из кровавого моря в одиночку сразил осадного зверя зена зена В звучащих отовсюду криках другой услышал бы триумфальную радость. Но мне чудится лишь нехорошее подозрение. В их голосах и внимательных взглядах читаются невысказанные вопросы, на которые мне придется ответить.